Аэропорт Домодедово, из которого ему неоднократно случалось летать в родной город, свидетельствовал сам за себя. Конвоир расщедрился на кивок. — Ну что же, — сказал себе Баканин, — теперь я знаю, теперь я догадываюсь, кому-то потребовалось свалить на меня убийство. Стоп, Валька, без паники. Только не надо сейчас думать о том, что тебе предстоит в Александрбурге. Надо думать о ближайших целях. Например, сходить в туалет. Правда, попозже, когда пальцы отойдут, иначе я не справлюсь с брючной пуговицей. Александр Бург. 11 марта 2006 года. 23.40. Леонид Ефимов, Ксения Макарова. «Послушай, тебе ведь хорошо со мной?» — бдительно спросила Ксения, и в голосе ее прозвенела неприятная дрожащая нотка. Она как раз наливала в крошечную чашечку смугловато-бежевого фарфора свежесваренный кофе. Рука дрогнула, и как голос по столу, отделанному подмалахитро -по стеклась мутная, содержащая частицы кофейной гущи, лужица. Конечно, хорошо, на автомате, не рассуждая, ответил Леонид, пока Ксения подтирала со стола. Ты потрясающая женщина, лучшая в моей жизни. На такие случаи для всех женщин у Ефимова был наготовлен стандартный набор фраз, и он заботился лишь о том, чтобы не слишком часто повторять одну и ту же фразу одной и той же любовнице. Отговорки любовницам не повод для беспокойства. Беспокойство вызывало лишь одно обстоятельство. Почему Ксения вообще задала такой вопрос, да еще таким нервным тоном? С какой стати? Разве они друг другу что-то обещали? Кажется, все, что касается их отношений, они давно выяснили молодости Леонида Ефимова, к его несчастью пришлась на годы, когда не вошел еще в моду тип внешности, воплощенный английско-полинезийским красавчиком Киану Ривзом. Иначе, возможно, не пришлось бы ему на первом и втором курсах института страдать юношеской робостью, сексуальным воздержанием и ночными полюциями, всеми этими издержками строгого материнского воспитания, которое он пытался скрыть под маской циничного острослова. Зато незадолго до окончания третьего курса его узкое лицо, тонкий нос и широкие сросшиеся брови, которые делали неожиданно ясными, продолговатые с намеком на восточный колорит глаза, обратили на себя внимание. «Нет, не сокурсницы», Постоянное пребывание рядом с сексуальным объектом сулило массу сложностей и хлопот. Здоровый секс, неотягощенный дружбой, ухаживаниями и прочей ерундой – вот то, в чем он нуждался. Как оказалось, в том же самом нуждалась и Ксения. Так что, можно считать, они нашли друг друга. Правда, не в том смысле, как это обычно понимают. Ну, то есть вся эта тягомотина насчет жить долго и счастливо, и умереть в один день – Была не для них. Они встретились в горячие июльские деньки. Горячие во всех смыслах. На улице плюс 30, в институте сессия. Леонид возвращался из института после консультации. Подскакивал на сиденье у окна в автобусе, который шел полупустым в это время дня. Надо было полистать учебник, но отличник Ефимов крепко надеялся на свою память и хорошую репутацию, так что счел излишним забивать дополнительной информацией свои без того плавящиеся мозги. В те времена в СССР персональный компьютер казался несбыточным сном технического прогресса, и компьютерный сленг не вошел еще во всеобщее употребление, но выражаясь современным языком, Ленин разум готов был зависнуть. Знойная марево бездумной пелены плавало перед его глазами, и разрыв этого марева приходился на единственное пятно – спину спереди него сидящей женщины. По крайней мере, Леня в мыслях сформулировал именно так – женщины, а не девушки. Слишком широка, мясисто, Основательно была тыльная сторона неведомого существа иного пола, оголенная до середины сарафана. А у Марины Шаровой, нет, криворучка, она сохранила девичью фамилию. Спина худенькая, напряженная, как у гимнастки, с отчетливой полоской рыбьих острых позвонков. Со своим безупречным вкусом, со своим воспаленным чистолюбием Ефимов обязан был вожделить Марину. Но если не брать в расчет мечты и планы, которые он постоянно строил и сам же разрушал, Леонид не прочь был познакомиться и спереди сидящей пассажиркой, если бы она обернулась. Чем дольше они ехали, тем сильнее манил его ландшафт этой спины, просторной, с жировыми складками, с отдельными нежными негнойными розовыми прыщами, с красной дольчатой родинкой над правой лопаткой. Эта спина была натуральна и бесстыдна. Ее обладательница не затушевывала своих недостатков. Эта женщина как бы говорила, «Вот я такая, принимайте меня такой, какая есть». Женщина обернулась. И сразу оказалась ровесницей Ефимова. Лишь полнота заставила ее на какой-то момент показаться старше. Красавица не назвать, но такие лица притягивают мужчин. Словно белая негритянка. Вьющиеся волосы, широкий нос, пухлые, почти образующие круг губы, далеко расставленные глаза, обильно подведенные синим карандашом. Косметика в такую жару потекла, и чистюле Ефимову это дико не понравилось. Но уже в следующую секунду он понял, что так лучше, что так, кажется, проще. Как будто увиденные Леонидом недостатки, потекшая косметика, прыщи на спине давали ему власть над этой женщиной. И, пользуясь этой властью, он спросил с несвойственными ему прежде интонациями, наглыми и заигрывающими. «Девушка, а как вас зовут?» Но Ксения, так ее выяснилось звали, не привыкла давать над собой власть кому-либо, а тем более юнцам, которые напрашиваются на автобусные знакомства. Последовал ураганный обмен репликами. Ксения блеснула остроумием, но и Леонид, как было хорошо известно его соученикам, За словом в карман не лез. Ксения тоже, кстати, оказалась студенткой, только специальность у нее была другой, и училась она на последнем курсе. Значит, она все-таки старше, чем он. Занести это в актив достоинств или недостатков? Слово за слово, и Ефимов проехал свою остановку. Ничего не оставалось, кроме как ехать дальше к ней, Ксении. В этот раз ничего не было, так, завязка флирта, но все, что намечалось, случалось уже через несколько встреч, скорее, чем предполагал Ефимов. Это полезно для здоровья, невозмутимо объяснила Ксения, всем своим видом показывая, что не о чем то долго рассусоливать.